Глава вторая. 868 год. 18 мая. Бремен. После завершения встречи в Каттагате Ярослав повёл объединённое войско в гости к своему старому знакомцу и, пожалуй, что другу, герцогу Саксонии Бруно, что ещё наследником гостил у него в гнезде. По делу приезжал, не из праздного любопытства пытаясь выкупить Хрёрика Фрисландского, старую головную боль его отца. И наш герой сдал ему этого кадра. Не в лоб, конечно, а просто сказал, где и куда он его отпустит. Этого хватило, и это не забыли. Впрочем, с тех пор воды много утекло, и Ярослав не был уверен в тёплой встрече. Но еще до схода на землю государя Руси ждало сильное удивление. Оказалось, что викинги, промышлявшие грабежами в землях Франков и Британии, базировались во Фризии, из-за чего они не пошли в Кат-Тегат. Они решили присоединиться к Ярославу позже и ждали его в устье реки Везель, по которой наш герой собирался дойти до Бремена. О том, что он предложил герцогу Саксонии вассалитет, знала к тому моменту вся Европа. Событие не шуточное. Ведь получалось, что знаменитый Василий Оморейский, известный так же, как Ярослав Ангмар, начинал открыто вмешиваться в дела Запада. Не письмами и хитрыми ходами на Востоке, а открыто силой оружия. Так или иначе, но викинги знали, куда заглянет Ярослав по пути в Британию. И это место было куда ближе к Каттегата. Им намного более комфортно, ибо герцог Саксонии был их союзником и подельником. Неофициально, конечно. И тут викингов собралось много. Очень много. Сорок семь драккаров тихо произнес Ярослав, когда закончил подсчет, и присовиснул от удивления. На берегу же его ждал еще больший сюрприз. Кроме Бруна, герцога Саксонии, с большим количеством сопровождающих, здесь находилась целая толпа палапских славян, то есть не только бодричи, но и лютичи-служичами. «Мы только с вами договаривались», нахмурился Ярославке внув знакомому волхву Святовита. "А нас под руку свою не возьмёшь?" удивился один из вождей лютичей. "От чего же?" "Я говорю про то, что договаривался только с бодрычами. С вами речи не вёл. Хотите, давайте поговорим". "Хотим", чуть ли не хором произнесли представители палапских славян. И началось. Общая идея была проста. Они устали от войны, просто устали. А она у них шла практически без остановки уже лет 40, со времён правления Людовика I Благочестивого, что с их помощью сдерживал саксонцев. Да, так с тех пор и грызутся с переменным успехом. После того, как отец Бруно подчинил свои власти Фризии, на время притихло однако год назад началось всё с новой силой а так как больших сил у герцев не имелось то военные действия стали носить характер мелких но частых набегов и по лапских славян эта война утомила ибо не было в ней ни конца ни края саксонцев кстати тоже уже всё это раздражало кроме того бруно опасался что полабские славяне, войдя в союз с теми же тюрингами, могут вторгнуться в Саксонию и не оставить в ней камня на камне. Так что пришедшие сюда славяне все хотели идти под руку Ярослава, если он гарантирует их покой, хотя бы на время. Такое единство, такое рвенье, думал наш герой, когда наблюдал за тем, Как эти палабы наперебой пытались донести до него свою мысль. Не противоречили друг другу, но дополняли и уточняли. Да и вообще, любо дорого посмотреть. Почему же они не организовали своё государство, виде это подумал Ярослав. Деньги деньгами, но их близость к германцам и римской культуре позволяла заимствовать определённые технологии и улучшать экономику, что открывало путь к созданию государства. Они и так балансировали на грани, что же их останавливало. «И как вы земли свои назовете?» – поинтересовался государь и понял, что единство – это мнимое. Пять минут прошло, и они в бороды друг к другу вцепились, норовя пойти в полноценную рукопашную. И все накалялось так быстро, что по латинам Ярослава пришлось выйти вперед и лязгнуть оружием, привлекая к себе внимание. «Тихо!» – рявкнул государь. Но ему пришлось ждать еще пару минут, пока эти горячие финские парни придут в себя и перестанут задирать друг друга до права качать. «Предлагаю назвать вашу землю Арнором». Выбрать для нее правителя и совет, что стоял бы подли него. В совет войдут по одному старейшине от каждого племени. А правитель — князь, тут уж сами. Пусть, например, это будет лучший военный вождь, способный возглавить вашу оборону в случае чего. Арнор попробовал на вкус незнакомое слово «волх в советовито». «А что означает это слово?» «Про атлантов вы слышали?» «Доводилось», — ответил один из старейшин. «С их языка это переводится примерно как «Земля под властью». Помолчали, подумали, а потом взяли и согласились. В конце концов, другого варианта у них не было чтобы устраивал всех и выгораживал интересы кого-то из участников. Так что дальше все пошло-поехало. И князя выбрали почти сразу, ибо действительно опытных и уважаемых военных вождей у них имелось немного. И старейшин, и прочие ритуальные мероприятия выполнили, завершая весь цикл уже с саксонцами. Вечером же на пиру в честь примирения Саксонии и Арнера Бруно поинтересовался. Так это правда, что именно тебя воспитывали атланты? Так есть. Пауза. Долгая пауза. Какие они? Другие, мягко улыбнулся Ярослав и начал ему рассказывать байки словно своим малолетним сыновьям. Анна, явленные саксонцы и аранцы, сидели рядом и внимательно слушали, как и прочие, что потихоньку подтягивались. Тогда-то они и узнали о том, что так уж однажды называлось государство первых людей, нуминорцев. Странная получилась вечеринка. «Они ведь не успокоятся», — тихо произнес Ивар, когда все уже почти разошлись. Или отвалились, заснув от перебора алкогольных напитков. «Кто именно?» «Да они все. Или ты думаешь, что страх перед тобой остановит эту войну?» «Соседи Бруно как лезли к нему, так и будут лезть. Да и пола бы не усидят. Года два-три, и первые же сунутся». Если саксонцы их не опередят. Поверь, у меня самого нет особых надежд на успех, развёл руками Ярослав. Тогда зачем всё это? Это требует от меня минимальных усилий, почему бы и нет? Знаешь, я тебе не верю. Доверяю, но не верю. Я знаю, ты меня не обманишь. Но что ты хочешь? «Мира!» «Смешно!» — оскалился Ивар. «Ты не понимаешь. Я хочу мир. Весь мир!» Викинг несколько раз хлопнул глазами, соображая, что ему только сказали. А потом громко заржал. «Хорошая шутка!» — наконец, отсмеявшись и утерев слезы, сообщил он. Ты опять пытаешься отшутиться. Ты не хочешь мне говорить правду. Почему? Просто всё слишком сложно. Сложно? Насколько же? Неужели я не пойму? Я пытаюсь думать о том, как обеспечить благополучие своим детям. Сам понимаешь, дело непростое. И мне приходится думать вперёд на века. Ты взял старшего сына в поход из-за этого? Да. Он ещё юн, слишком юн для похода. Но я всё равно его взял. Хочу посмотреть на него. Зачем? Посмотри на себя. Ты ведь не старший сын своего отца. Но где старший? Почему именно ты идёшь вперёд и пытаешься воплотить в жизнь его мечту? «Почему?» «Не знаю», — тихо ответил Ивар, задумавшись. «Бьерн — сильный воин и хороший вождь. Люди идут за ним в бой, люди идут за ним в поход. Но ты... Ты ведь большего хочешь, не так ли?» «Хочу», — нехотя согласился Ивар. «И твой отец хотел большего, и я хочу». Мы особая порода людей. Сколько таких, как ты, у твоего отца? Один. А все остальные что же? Дурные? Нет, покачал головой Ивор. Верно, нет. Они просто другие. Они живут иным и иного жаждут. Кто-то женщин, кто-то богатства, кто-то власти, кто-то славы. Но для нас это всё так мелко, не так ли? Это ведь просто инструменты, вёсла, с помощью которых мы гребём вперёд. Гребём, тихо согласился Ивар. Знать бы куда. За горизонт. А что там за горизонтом? А это важно, если ты узнаешь. То что? Опустишь руки, усмехнулся Ярослав. Раньше я думал, что хочу тишины и комфорта. Я был очень сильно раздражён тем, как мне приходится жить в той лесной глуши, где я оказался. Ведь до прихода к гнезду моя жизнь была совсем иной: безопасной, тихой, сытой, чистой, комфортной. Чтобы перебраться на расстояние от Тубсалы до Рима, Я потратил всего несколько часов. Перебирался через Атлантический океан за полдня. Разве это возможно? Да, но это возможно. Это было возможно там, где я жил раньше. И я чуть ли не отчаялся, оказавшись в грязи. Но чуть не считается. Я начал барахтаться. Меня переполняли злоба и отчаяние на несправедливость, ученённую по отношению ко мне. За что меня так наказали? Взяли и выбросили на помойку. Ведь даже дворец Василевсов в Константинополе убогая землянка по сравнению с тем, в каких домах я бывал раньше. Мне говорили, что первые месяцы ты жил в обычной землянке. Что-то стало с тебе от старого военного вождя гнезда, усмехнулся Ивар, в который просто кишели мерзкие насекомые, из-за чего я спал по возможности за её пределами, с ужасом представляя наступление холодов. Но, как-то видишь, я не отчаился. Я боролся, придумывал себе цели и достигал их. Сначала маленькие, потом большие. Но даже маленькие мне тогда казались едва ли достижимыми. Я даже тогда, отчаянно барахтаясь, плыл за горизонт. Да, так и плыву. Зачем мне Саксония и Арнер? Да понятия не имею. Но для меня это просто новый вызов, новая цель, находящаяся за горизонтом. — Нет, друг мой, — усмехнулся Ивор. Не новая. Ты думаешь? Мне кажется, что ты живешь по какому-то плану. И в Александрию нас повел не просто так. Ты словно знал, что мы придем к тебе. Будущего знать никому не дано. Предсказатели с тобой бы не согласились. И часто они говорят правду, улыбнулся Ярослав. Поверь будущего ещё нет и каждый шаг, ведущий нас к нему, может быть совершён разными образами. Всё может измениться в любой момент. Я не знал о том, что вы ко мне придёте. Я не знал, что ко мне придут эти ребята. Это всё шаги по наитию. Не верится мне что-то. Да мне самому не верится, хохотнул государь. Мне даже сказывали, что ты водишь за нос всех нас. Кого это нас? Тех, кого Франки прозвали Норманны. Вот как? И как же я вас вожу за нос? Пытаешься остановить набеги. Тебе самому не смешно такие слова повторять. Я ведь сам возглавлял ваши походы. Да, но набеги ведь действительно пошли на уболь. Вон, даже мои беспокойные братья осели. Я их заставлял это делать. Ты их привёл туда, где можно осесть. А они дети неразумные, и своей головы не имеют. Не злись. Так просто говорят. А эти болбесы не говорят, что я от набегов ваших долю приличную имею. Ведь через меня вы торг введёте и чем больше набегов, тем больше мои доходы. Это я знаю, и оттого не верю этим словам. Но говоришь мне их. Кое-кто из присоединившихся к походу думает именно так, и они и воду мутят. Хотят свергнуть, так мне какая разница? Давай созовем сходку вождей, и я сложу полномочия». «Для меня не лишь обременение». «Не горячись, дураки не знают, что болтают». «Если эти дураки так говорят, то как я смогу им доверять в битве?» «Не знаю», — покачал головой Ивор. «Я и сам им не очень доверяю. Ребята проверенные, бывали в Сечи ни раз и ни два, но несут какой-то бред». Боюсь, как бы мы не разругались после первых же успехов. У них есть вошь? Харальд. Очень радостно это слышать, покачал головой Ярослав. И что эти ребята, что присоединились к нам под Бременом, тоже его мнение разделяют? По-разному, но таких хватает. Ты славный Конунг, но чужой рамеец. И ты воюешь не так, как мы привыкли. Как нипосредственно в бою, так и в походе. Это многих отпугивает. Это многих заставляет верить во всякие глупости, что про тебя болтают. И это может стать опасно. Я понял тебя, хмуро произнёс Ярослав. Рад, что ты услышал мои слова.